Глава шестая 1927 год, июль, 18 Москва Михаил Васильевич спал Нервно, тревожно Ему снилось, что он едет за рулем грузовика по раскишей дороге Подбрасывая двух местных селян, которыми были «чужие» По всему своему виду. Но его это ничуть не смущало. Прокатил, высадил возле больницы, куда они ехали, на прививку от оспы. И направился домой. Припарковался. На лавочке сидела шапокляк и о чем-то шепталась с темным эльфом, внимавшим ей так, словно это сама верховная богиня. Вошел в подъезд поздоровался с котом-бегемотом, на всякий случай отнял у него примус и пошел дальше. И вот родная квартира. Он открыл дверь, а там целая толпа миньонов запела ему здравницу под руководством мастера Йоды, который ими дирижировал. «Сюрприз!» — воскликнула жена, заглянувшая в прихожую. Только она была сама на себя не похожа. Особенно улыбка, что сделала бы честь бараке. Тут Фрунзе и проснулся, лихорадочно втянув в воздух, отчего даже слегка всхлипнул. — Ты чего? Приснилось что? — спросила Люба. — А! — вздрогнул он от ее голоса. — Скосился? Да нет, нормальная. А ты чего не спишь? Да ты так стонал и ворчал во сне, что меня разбудил. Кошмары? Да, хотя уже толком не помню. Михаил Васильевич не хотел с женой это все обсуждать. Суть она все равно не поймет. Но подумать о том, что он ума лишился, подумает еще и сообщит кому-нибудь. Он встал и отправился в уборную. Мочевой пузырь давил. Да и вообще засыпать после такого мультика не хотелось. Вдруг он продолжится. Закончил свои дела, прошел на кухню, щелкнул выключателем, освещая сумрачное помещение. Так-то света от луны вполне хватало для того, чтобы уверенно перемещаться по комнатам. Но все равно сидеть в темноте не хотелось. Налил себе в стакан воды из графина, выпил, сел, потер лицо, видимо, переутомился. Что странно, работу он организовал славно и имел прилично свободного времени на нормальный отдых и частные дела. В свое время, еще в той жизни, когда он совершил политическую ошибку, Его попытались утопить, просто перегрузив разноплановой работой, когда ему приходилось одновременно вести десятки проектов самого разного толка. Если бы он хватался за них сам, то без всякого сомнения утонул в текучке и не справился бы. Чего и добивались, чтобы за реальные практические косяки отправить его на пенсию. Или даже куда-то подальше но не вышло. А все почему? Потому что у Михаила Васильевича оказалось чутье на людей. Оно и во время работы в органах помогало. Тут же развернулось по полной программе. Он находил ответственных исполнителей, находил чем их замотивировать, формировал им рабочую группу, корректно ставил задачу и время от времени контролировал бессистемно и внезапно, чтобы держать в тонусе. И вуаля! Имея тяжелейшую нагрузку в два-три десятка проектов, он работал едва по два-три часа в день, остальное время уделял своим делам и интересам. Как говорится, правильно подобранный зам половина работы. И в этой шутке не было ничего смешного, потому что вторая половина — Правильно поставленная задача с адекватно отмеренными сроками, сообразно целям и выделенным ресурсам. Здесь, в 1920-х, это пригодилось в полной мере. И к лету 1927 года аппарат наркомата по военным и морским делам представлял собой просто образцовое ведомство. Несколько раздутое, конечно, но не сильно. Причем образцовывая не только в масштабах СССР, что было бы несложно. Ведь опыт бюрократической работы молодых советских чиновников был аховый. Частенько они даже приблизительно не понимали, что им нужно делать, и тонули в текучке. Ну или забивали на нее, равно как и на свои обязанности, пытаясь перевести стрелки на других. Нет, тут речь шла о мировом масштабе. Ведь человечество не стоит на месте. И теория-практика управления прогрессирует вместе с ним. Да, разные шелухи нарастают прилично, но и толкового много придумывают. Так вот, Фрунзе не бегал самолично затыкать все дырки пробками. Он организовывал пожарные команды и направлял их в нужные места если это можно было, конечно, так назвать. Например, при генштабе у него действовала уже постоянная рабочая группа из Вечина, Триандафилова, Шапошникова и Слащева, которая занималась бумажками и теорией, само собой привлекая профильных специалистов и штат-помощников. Именно им Фрунзе заказывал уставы, наставления, концепции и прочее подобное. Понятно, не в духе «идите и сделайте мне хороший устав». Нет. Он изначально собирал рабочую встречу и долго с ними беседовал, делая заметки. Потом еще одну, где уже беседовал со служивыми, которым потом этот устав выполнять. Далее ставил задачу исполнителям. Несколько промежуточных проверок. Принятие устава смешанной комиссией. Если что не так, доработка и новая комиссия. Фронзе во всем этом вопросе был лишь верховный арбитр, который управлял процессом в целом. И изредка вмешивался по каким-то важным моментам. С разработками то же самое. Например, с Федоровым от постановки задачи до выхода на государственные испытания самозарядного карабина он общался менее десяти раз а какой у него был секретариат, а ГРУ, развивавшийся как мощный аналитический центр, ну и так далее. Из-за чего реальные разгрузки по ведомству у него было мало, и он мог позволить себе лично посещать предприятия с проверками куролеся по стране. Но и своими делами заниматься, используя при этом своих подчиненных. Да, может быть, это выглядело и не совсем красиво, а в чем то и несправедливо. Но к лету 1927 года наркомат по военным и морским делам был в состоянии работать даже без Михаила Васильевича. То есть он выстроил систему, пусть и далекую, на его взгляд от совершенства. При этом люди, занимавшие в аппарате ключевые должности, либо были обязаны Михаилу Васильевичу, либо связывали свою карьеру с ним. «С тобой все в порядке?» — спросила жена, зайдя на кухню. «Да, сейчас лягу». Чуть вздрогнув при ее появлении, ответил нарком. Встал, подошел, обнял ее, стараясь не придавить животик. Поцеловал. И щелкнув выключателем, повел в спальню. В какой-то момент ему снова что-то померещилось боковым зрением, но он даже не стал туда оборачиваться. Просто тайком от жены показал кулак для собственного успокоения, решив для себя пить поменьше чая с кофе и больше отдыхать. Выспаться, впрочем, не удалось. Просто не шел сон так и провалялся до самого утра, прислушиваясь к тому, как жужжат мухи в комнате, да прокручивая в голове события последних дней, просто для того, чтобы хоть чем-то себя занять. На днях он завершил освоение курса военной академии и сдал последний экзамен. Это оказалось несложно. Тут его бэкграунд из будущего удачно лег на упрощенный по сравнению с 1913 годом курс. Все-таки каждое последующее высшее образование дается проще, чем предыдущее. Вот и тут сказалось. И теперь он собирался продолжить образование уже в МВТУ имени Баумана. Своей альмаматор, с которой он там в будущем начинал. Его пример вдохновил многих. Военных Фрунзе просто обязал под страхом увольнения в запас. Так что вдохновение им было не занимать. Там имелась, конечно, группа нежелавших учиться по разным причинам. Но основная масса не стала кривляться. Тот же Блюхер с Буденным вполне себе сели грызть гранит науки. Да и Дебенко закрывал пробелы, причем Риана настолько, что удивил этим даже Фрунзе. Но старались не только они. Это стало в целом большим магистральным трендом для всего Союза. Ведь Ленин завещал учиться. Вот. Это вспоминать было и смешно, и грустно. Михаил Васильевич ведь на ряде таких экзаменах присутствовал. Словно большая перемена в каком-то специфическом антураже. Смешно, потому что взрослые и влиятельные люди иной раз тушевались и мямлили, словно натуральные школьники. А грустно от того, насколько глубока была трагедия СССР. Ведь без этого тренда все эти руководители и пошли бы дальше руководить, со всеми, так сказать, вытекающими и дурно пахнущими. Ему бы радоваться, ведь удалось эту беду исправить и пагубную тенденцию. Но не получалось. Радость получалась слишком грустной из-за воспоминаний. Так рассветы встретила. Люба проснулась и сразу на кухню. Завтрак мужу готовить. У них, конечно, имелась домработница, но ночевала она у себя. И именно, что завтрак всегда был на ответственности супруги, которая к таким делам относилась очень серьезно. Как и вообще к любым семейным ритуалам, укрепляющим их маленькое гнездышко. «С тобой что-то происходит», — тихо произнесла она за завтраком. «Что?» «Не знаю. Мне кажется, ты стал бояться теней». Уже несколько дней подряд. Словно видишь в них что-то. Тебе кажется. Очень надеюсь, что это так, но... Если тебя что-то тревожит, скажи мне, я пойму, помогу. Мне нужно просто сходить в отпуск и хорошенько выспаться. Может, на море съездим? А ты выдержишь столько часов в поезде с животом? Не знаю. «Мне кажется, что твоим здоровьем рисковать не гоже. Когда живот был маленький, ты тоже не захотел ехать, но уже по другим причинам». Фрунзе промолчал. «Что происходит?» После затянувшейся паузы спросила она. «Я не хочу отдаляться от Москвы. Слишком много дел». «Серьезно? Не хочешь говорить?» Нарком пожал плечами. «Дескать, не понимаю, о чем ты». Она поджала губы, но тему не стала развивать. Вспомнила, чем закончилась история с поездкой в Крым его предыдущей супруги. Но тогда это означало только одно. Им обоим грозила серьезная опасность, смертельная. А ей он ничего не говорил просто для того, чтобы не волновать супругу в положении. Любовь Петровна остро скосилась на него. Мне нужно носить с собой пистолет. А ты из него умеешь стрелять? Нет. Тогда не стоит. Сейчас же учиться. Кивнула на живот. Не время. Просто будь осторожнее, осмотрительнее. Я поняла. Михаил Васильевич обнял ее, поцеловал и, одевшись, отправился по делам. Рабочий день начинался. Вот таким вот невыспавшимся и отправился, рассчитывая днем хотя бы на часик в обед где-нибудь покимарить Его ждал Зил, точнее ОМО, ибо Лихачев так и не стал его директором. Ему нашлась другая работа, не менее важная и полезная. Сам же завод ОМО и без него на выделенные правительством деньги завершил модернизацию. В Союзе с первых лет его существования стала невероятно популярная риторика о строительстве всякого рода гигантов, гэс заводов и прочего. И в этом не было никакой экономической или рациональной компоненты. Нет, Союзу требовалось продемонстрировать всему остальному миру свои успехи. «Что он? Могет! Ого-го!» и лидеры союза хотели это сделать единственным понятным им способом. из-за чего фрунзе пришлось потратить массу усилий, чтобы не допустить начала этого безумия. В чем суть дело? Каждый школьник прекрасно знал, что чем крупнее предприятие, тем меньше его издержки в производстве товаров. тем оно эффективнее. И с этим не поспоришь. так так. Но, как всегда, есть нюансы. Первый из них гласил, что это утверждение справедливо только применительно крупносерийным товарам. Так что какой-нибудь гигант, который вместо выпуска нескольких изделий производит большую номенклатуру товаров умеренными сериями, такими показателями похвастаться не может» из-за чего, например, знаменитый Ижевский завод в далеком будущем получался заложником своего АК. Но это то, что лежало на поверхности. Однако, если взглянуть на вопрос глубже, появляются еще несколько нюансов, очень, надо сказать, неприятных. Прежде всего, это стоимость самого производства. При масштабировании мощностей предприятия их стоимость растет нелинейно, увеличиваясь по экспоненте. Более того, местами скачкообразно и совершенно непропорционально росту эффективности. Во-вторых, чем крупнее предприятие, тем больше на нем работает людей, и возникает острая проблема, как-то их размещать. В условиях 1920-30-х годов она более-менее рационально решалась только одним способом созданием вокруг этого предприятия гиганта целого города для рабочих со своими школами магазинами больницами и так далее а это тоже деньги и ресурсы то есть часть той самой стоимости завода которая не очевидна все это приводило к тому что такие предприятия гиганты стоили очень дорого намного дороже чем несколько заводов меньше сопоставимой производительности. Порой в разы дороже, из-за чего окупались долго, обычно легко выпрыгивая за полувековой рубеж. Мир же не стоит на месте, он развивается. Особенно в парадигме научно-технического прогресса, когда каждые 10-20 лет нередко меняется поколение технических изделий в условиях XX века, во всяком случае. На все это нужно реагировать, своевременно модернизируя производство, из-за чего Михаил Васильевич делал вполне очевидный вывод. Строить заводы-гиганты в условиях СССР 1920-30-х годов это глупость на грани вредительства. Пустые растраты и он продвигал концепцию средних предприятий как магистрального типа. У них стоимость и время развертывания выглядели самыми сбалансированными по отношению к издержкам. Да и управлять заводом средней руки было проще, и модернизировать его легче, а главное, они выходили гибче, что позволяло в масштабах всей страны живее реагировать на актуальные вызовы и производить более разнообразную номенклатуру товаров. Так что без работы Лихачев не остался. Завод же АМО к июлю 1927 года собирал на конвейере по два десятка модернизированных АМО ф 15 которые теперь назывались АМО-152, с обновленным блочным четырехцилиндровым двигателем АМО-44Р4. Тот же объем со сжатием, что и раньше. Те же размеры цилиндров и ход поршней. Только мощность подросла до 60 лошадиных сил. Из-за чего этот грузовичок прямо ожил. А нормальный задний мост с ручной блокировкой дифференциала, хорошей коробкой с шестернями постоянного зацепления и демультипликатор превращали его просто в сказку. При старом облике. Внешне его можно было от старой модели отличить только по задним колесам, которые немного расставили. Ну или заглянув под юбку и заметив иной мост до да кардан без кожуха. Кроме 60-сильного от 44Р4, Микулин сделал его шестицилиндровую версию мощности уже в 90 лошадиных сил. И вот ради нее, Михаил Васильевич, сегодня завод и собирался посетить. Потому что под этот двигатель разрабатывали трехосный грузовик на базе АМО-152 по формуле 6х4. И сегодня были намечены испытания. А вообще планы у Михаила Васильевича были наполеоновские. В Дмитрове уже строился завод, который на базе платформы АМО-152 выпускал бы быстроходные гусеничные тягачи с ходовой частью, унифицированный с легким танком. Она для этого вполне подходила. В Твери возводился чистый дублер АМО для выпуска 152-й модели. Во Владимире дублер, производящий трехосный вариант АМО-152, еще не созданный. Но там и завод не возвели. В самой Москве уже существовал завод Орленок, создающий на базе АМО-152 колесные тягачи для армии и разную спецтехнику те же самосвалы или мобильные экраны. Понятно, платформа слабенькая, но после начала производства трехосного АМО-301 он переквалифицируется на него. Сам Микулин тоже без дела не сидел. Его Михаил Васильевич уже напряг переделкой по отработанной схеме двигателя BMW 5 в блочный вариант. Для установки в различную наземную технику заодно приспособив для него блок впрыска от двигателя Хессельмана, который был со всеми потрохами выкуплен Союзом. Да, не бог весть что, но это впрыск, что позволяло на том же октановом числе поднять степень сжатия. Строго говоря, этот двигатель был первым опытом с таким блоком впрыска. Этакая парта, открывающая большие перспективы. Самих же БМВ запряг включиться в процесс, помочь Микулину, а потом на базе получившегося агрегата сделать новую версию рядной шестерки в формате так называемого перевернутого двигателя. Это когда он работает в штатном режиме, расположившись головкой блока цилиндра вниз, а картером вверх. Для авиации. Хотя это другая тема. Сторонних производителей автомобилей... Фрунзе также продолжал приглашать. Так, например, шведская компания «Сконья Вобис» строила сразу четыре завода средней руки для выпуска своего трехтонного грузовика модели 325, что грозило сделать его производство довольно массовым. Строились в Союзе и Чехии, готовящиеся к производству четырехтонных «Татра-24». Пока на одном заводе. и Пока все. В какой-то мере к транспорту относились трактора И уже был подписан контракт на строительство в Харькове, Сталинграде и Челябинске Компании Ханоманг трех заводов Для выпуска колесного трактора WD-26 И его гусеничных собратьев WD-25 и WD-50 В остальном же пока шли переговоры Репутация СССР как торгово-промышленного партнера была пока еще слабой. Сказывалась выходка с конфискацией иностранной собственности в годы революции. Не сильно-то и верили словам представителей Союза. Тем более, что в Европе кризис еще не наступил. И Великая депрессия, накрывшая как новый, так и старый свет... «Пока еще была слишком далеко, чтобы компаниям хвататься за выгодные контракты мутных партнеров».